Глава четырнадцатая «Езжай домой, мам!» — настаивает Владик. «За мной Леша присмотрит». Он пока не привык называть Алексея папой, но мы его не торопим. Хитренький мой сын специально отправляет меня домой, чтобы наесться в волю всяких вредных бургеров. Алексей еще не успел стать отцом, как мы разошлись во взглядах на воспитание. На мой взгляд, балует он Влада безмерно. Любой каприз его исполняет. Прошла уже неделя после операции, и Владик чувствует себя отлично. Вообще можно уже и выписываться, но доктора пристально наблюдают за маленьким пациентом в избежании рецидива. Все это время я практически живу в палате с сыном. Отлучаюсь только переодеться и пообщаться с мамой. Понятно, что я ему порядком надоела, и он жаждет. Привести время с отцом. Что ж, мне все равно пора заскочить на работу. Отметиться. «Я ненадолго», — говорю я Алексею. «Угу», — отвечает он. После операции он снова стал отстраненным. Мы практически не общаемся, только по поводу Влада. Я готова принять такой формат общения. Понимаю, разбитого не склеить, но как же больно находиться рядом и осознавать что он моя единственная любовь, и он меня ненавидит. Я медленно подхожу к больнице, в которой работаю. Наслаждаюсь солнечным, морозным днем. «Что ты сказала моему сыну, тварь?» Слышу грозный окрик. Передо мной появляется мать Алексея. То, что давно нужно было сделать. Холодно отвечаю. «Интересно, Ирма Карловна давно здесь торчит?» Меня, наверное, поджидает. «Ты мерзкая дрянь!» Шипит она и надвигается на меня. Лицо ее исказилось в бешенстве. Изо рта летит слюна. Какая же она отвратительная. «Хватит! Я брезгливо отшатываюсь. Вы всю жизнь нам сломали. Алексею, Владику. Что еще вам надо от меня? Успокойтесь уже. Я вашу семью не ногой, но Алексей должен знать, что у него растет сын. «Из-за тебя он больше не хочет меня видеть!» Всхлипывает она и становится жалкой. «Сказал? Сказал? У него больше нет матери!» «Не из-за меня, а из-за вас. Поправляю я. Я сделала все, как вы велели. Это полностью ваша вина». «Если бы ты держала свой язык за зубами, то он бы ничего не узнал!» Вопит она снова, приходя в ярость. Но ей лечиться надо. Если бы вы не решили, что вы имеете право управлять чужими судьбами, ничего этого не было бы. Моя вина в том, что я не могла вам противостоять. Я все равно упеку тебя за решетку, злобно рявкает она, и всю твою семью. Я использую все свои связи, чтобы уничтожить вас. А вот это уже угрозы. Я достаю из кармана телефон и показываю ей. «Хорошо, что я включила диктофон. Теперь, если кто-то побеспокоит из правоохранительных органов, я сама вас засужу, и никакие прокурорские погоны вам не помогут». Кровь отливает от лица ведьмы, и мне уже кажется, что ее сейчас хватит удар. «Ты, ты не посмеешь!» Она сверлит меня глазами. И «Еще как посмею!» Я уже не та молоденькая дурочка, которую вы могли запугать. Мне уважаемый доктор, так что не советую больше мне угрожать и оскорблять. Иначе я сейчас же пойду и отнесу эту запись в полицию. А еще лучше, отправлю вам на работу. Холодно отвечаю я. Дайте пройти. Ирма Карловна молча отступает, и я иду в клинику, ни разу не обернувшись.